— Угадала, — сказал Глебов. — Не помню. В ответ на реплику Глебова Лиза рассмеялась. Ей начинала нравиться их перепалка. Мы всю дорогу смеялись. А что там было смешного? Пароходик был маленький, а название у него какое-то быстрое. Вот забыла, черт побери. То ли стрела, то ли ракета. А, -а, -а тащился, как черепаха. — Стремительный! — вдруг вырвалось у Глебова. — Да, точно, стремительно радостно подхватила Лиза. Я была в белом платье, села на канат, испачкалась и разревелась. А ты стал меня утешать, строил смешные рожи, помнишь? — Признаться, не помню. И хватит, Лиза, ладно? Глебов посмотрел на нее холодно и отчужденно. — Ладно, Боря, хватит, — согласилась Лиза. Ей почему-то стало грустно. — Ты меня прости. «Прости. Вспоминаю. А ты человек занятой. Ладно, поехали дальше». «Ну, и какой же он твой сын?» Неожиданно по-деловому спросил Глебов, уперся локтями в письменный стол и посмотрел на Лизу. «Костик?» — Лиза засияла. «Ты знаешь, он умный и очень современный. Одевается тоже современно. Там брюки-бананы, куртка». Из-под нее торчит рубаха. В общем, модно. Некоторым не нравится, а я воспринимаю положительно. Все просчитывает в одну минуту. Теперь дети совсем другие. Правда тебе говорю. Разве мы в их возрасте так просекали? Я, например, в сравнении с ним просто дура. Физик говорит, он должен идти в технический. У него говорит, голова, компьютер. А он ни в какую. Заканчивает девятый и одновременно музыкальное училище. Раньше не собирался никуда поступать. Поступишь, а потом в армию. Он армии боится. А теперь праздник. В армию не надо, можно сначала отучиться».